Глава восьмая. Трейдер с верхнего этажа. В моем списке ценностей независимость всегда занимала первое место. Вероятно, именно поэтому я испытывала сложности с любыми отношениями, кроме деловых и платонических. Ни один парень не захочет встречаться с девушкой, которая в нем не нуждается. На это способны только по-настоящему сильные люди. А вот помочь младшей сестренке хочет каждый. Никакого эмоционального багажа, никаких осложнений. Идеально. Тем не менее, рано или поздно я все таки вышла замуж. Моим суженым стал один из трейдеров биржи. Большой любитель розыгрышей. Организатор, лиг фэнтези футбола и верный товарищ для каждого. Он завоевал популярность среди коллег благодаря своему потрясающему умению рассказывать истории. По большей части либо о спорте, либо о его юношеских годах, которые он провел, играя за Янкис в малые бейсбольные лиги на позиции питчера. Со временем мне удалось войти в его компанию друзей, что мне очень польстило. Поженившись, мы купили старенький дом у озера на юге Джерси. Дорога до станции шла через кукурузные поля, утыканные старыми коровниками. Я задумалась. Интересно, сколько бы стоило содержать в одном из них лошадь? Не может быть, чтобы дорого. 1986 стал для меня прекрасным годом. Я заработала достаточно, чтобы вернуть своей клиринговой фирме долг за сделку по «Сити Service. И теперь, наконец-то, могла заняться самостоятельной торговлей. С моих плеч рухнул груз весом в 10 тонн, и я решила отметить это покупкой лошади. Все свое детство я мечтала о пони. Но я росла в Лос-Анджелесе. Лошади там находились где-то на границе между единорогами из сказок и старыми клячами из летних лагерей. Мальчишкам давали горные велосипеды, а девочек катали на крылатых лошадях. Судьба распорядилась так, что на первом же тест-драйве со мной случился несчастный случай. У лошади во рту лопнули у дела. Представьте, что вы мчитесь по гоночному треку на Феррари, и тут у вас вдруг отказывают тормоза. Я почувствовала примерно то же. Идиллическая картина «Дикой природы заповедника» по которой я скакала галопом, вдруг сменилось на стерильные голубые занавески приемных покоев скорой помощи, а бодрый переступ копыт потонул в криках мальчика, страдающего от ожогов, которые он получил, играя со спичками. Мои приглушенные стоны, вызванные болью в сломанных ребрах и проколотом легком, привлекали меньше внимания. Так что я просто лежала, ожидая своей очереди. Для моего добродушного мужа это событие стало своеобразным краш-курсом в мою жизнь. Он, как и я, торговал на PHLX, но впервые мы встретились с ним в Сан-Франциско. «Привет!» «Здравствуй!» «Как дела?» «Хорошо, а у тебя?» «Хорошо, хорошо. Ну, здорово поболтали. Пока!» Так прошла наша первая с ним беседа. Он тоже переехал в Филадельфию из солнечной Калифорнии. Еще одна необъяснимая миграция. Мой первый день торговли на PHLX парни из его ямы оценивали меня, поднимая карточки с очками, как спортивные судьи. Конечно, узнала я об этом только несколько лет спустя. Когда мы поженились, я оставила для торговли на бирже Свой старый позывной «Брэдфорд» — мое второе имя, а он сменил свой на мою фамилию Рашки. Если бы мы поступили иначе, это бы только еще больше всех запутало. До этого момента мой муж почти не замечал моих отлучек в сельскую местность для поездок Верхом. Но определенно этот инцидент заставил его обратить внимание на мое нестандартное увлечение. «Что? Моя жена вне отложки?» Я думала, она уехала кататься верхом. Муж, какому вы сказали она госпитале? Муж, вы серьезно? Это не шутка? Муж, ясно. Но я смогу приехать только после закрытия рынков. Никакая доза морфия не могла помочь маленькому бедолаге. Он продолжал кричать. Я закрыла глаза, задумавшись о том, что эту кассету не отмотать обратно. Временами я гадаю, будь у меня возможность переиграть один день своей жизни, какой бы я выбрала. Может, я сохранила бы карту бесплатно освободитесь из тюрьмы до дня с катастрофическим убытком, или приберегла бы ее на случай серьезной травмы, или, может, воспользовалась бы ей ради кого-то другого, я решила, что не стала бы тратить ее на этот несчастный случай. Когда мой муж в тот день покидал биржу, за его спиной уже начали расползаться слухи. «Ты слышал? Она упала с лошади!» При падении я вывихнула правое плечо, так что торговля в биржевом зале стала на какое-то время для меня недоступна. Совершенно нелепая ситуация. Стоило только женщине-трейдеру добиться успеха, и она сразу же потеряла возможность торговать потому что вместо Порше решила купить себе лошадь, с которой сразу же упала. Я начала торговать с верхнего этажа и решила, что теперь я должна купить лошадь во что бы то ни стало. В жизни не испытывала такой целеустремленности. Два месяца спустя, когда землю покрыл слой снега толщиной в целый фут, я уже скакала на чистокровной верховой лошади трехлетки. «Да, она выглядит достаточно спокойной. Беру». Кто в своем уме запрыгивает на незнакомую скаковую лошадь в феврале? Да еще и с одной рукой на перевязи. Я всегда придерживалась подхода «сначала прыгай, потом смотри». Позже меня это еще не раз укусило за задницу. Как оказалось, необходимость покинуть биржевой зал была не проклятием, а благословением. Благодаря этому я адаптировалась к торговле с верхнего этажа из офиса своей клиринговой фирмы. Несколько лет спустя наступила эпоха электронного трейдинга, и на смену биржевым залам пришли экраны компьютеров. Трейдеры, которые всю свою жизнь торговали в ямах, не смогли к этому адаптироваться. Торговля с верхнего этажа выглядела так. Я целыми днями торчала в офисе клиринговой фирмы, прилипнув к висевшему в углу экрану компьютера Quatron, который транслировал котировки 300 разных акций. Графиков у нас тогда еще не было. Я рисовала их больной рукой, как курица лапой. Главным для меня был линейный внутридневный график S&P, который я дополняла значениями внутрирыночных индикаторов. На это уходила масса времени, но это оказалось просто прекрасным упражнением. Благодаря ему я научилась составлять в уме дорожные карты рынков, отслеживая одну только ленту котировок. Каждые пять минут я записывала цены S&P и облигации, значение индикаторов TIX и TRIM, индекс Армса, разницу между количеством растущих и падающих акций, ширина рынка И QCHA. Невзвешенный средний процентный рост акций NYSE. Все это в совокупности с моим линейным графиком позволяло мне ежедневно ухватывать с рынка по 2-3 ценовых свинга. Я рекомендую это упражнение всем трейдерам. На мой взгляд, оно помогает значительно улучшить свое чувство рынка. А еще я торговала облигацией в основном по утрам, когда выходили экономические данные. В 80-х входы против движений, спровоцированных новостями, чаще приносили прибыль, чем убыток. Но с годами рынки эволюционировали, и их эффективность возросла. Так что теперь к торговле новостных шпилек нужно подходить гораздо более избирательно. У торговли с верхнего этажа Был огромный плюс. У меня была возможность слушать отчеты об исполнении ордеров, которые объявлялись через динамик, стоявший в офисе. Трейдер X, вы успешно продали 10 контрактов на облигации по цене X Y Z. Конечно, я не могла знать, вошел ли трейдер в продаже или просто закрыл свою позицию на покупку. Но я многому научилась просто наблюдая за таймингом ордеров, которые исполнялись на экстремуме свинга в тот самый момент, когда цена делает паузу, а потом уходит в противоположном направлении. Летом 1987 года рынки вошли в ползучий режим. Индекс долл наконец-то вынес уровень 2400 и начал медленно расти. Низковолатильный тренд – худшая среда для торговли, потому что трейдерам постоянно кажется, что рынок наконец-то сформировал пик, и пора продавать. При медленном росте сигналов на покупку не формируются. Более того, рынок никогда не заходит в зону сильной перепроданности, так что серьезных нисходящих движений тоже не происходит. Низковолатильный рост цены обычно является признаком суперсильного тренда. Как правило, я стараюсь избегать таких рынков. Неопытных трейдеров часто нервирует недостаток откатов и торговых возможностей, и они обычно начинают лезть против ралли с плачевным исходом. Последние 10% восходящего движения цена нередко проходит по параболе, потому что в рынок начинает набиваться толпа, боящаяся упустить прибыль. Рано или поздно покупки достигают своей кульминации, и рынок сильным движением выбивает из сделок тех, кто поспешил со входом в продажу. Мне не хотелось торговать в этой среде, так что я взяла двухмесячный отпуск и сосредоточилась на занятиях верховой ездой. Я прекрасно провела время. Это был лучший год моей жизни. Я вышла замуж, купила дом и лошадь, вернула все долги, а мой трейдинг шел в гору. Я начала проходить обучение у берейтера. У меня была чистокровная верховая лошадь-трехлетка. Она должна была стать каковой, но ей не удалось пройти отбор. Мы не ведали, что творили. Ни она, ни я. Когда я жила в Лос-Анджелесе, я не знала ни одного человека, у которого была бы лошадь. Я скакала галопом по кукурузным полям, стискивая в пальцах шелковистую черную гриву. Вечерний ветер холодил мою шею. Все мысли о трейдинге канули в небытие. Воздух наполнял лишь звук копыт, стук наших сердец и тяжелое дыхание лошади. Приближались сумерки. Я поторопила свою лошадь, надеясь успеть объехать холмы еще дважды. Я начала ненавидеть закаты. Мой разум был совершенно чист, если не считать надежды, что моя лошадь не споткнется, потому что скорость была головокружительной. Пока я росла в Лос-Анджелесе, я представить не могла, что однажды я буду скакать по полям Нью-Джерси на своей собственной лошади. Наивность может открыть перед вами впечатляющие перспективы. Наивные люди просто не понимают, что некоторые вещи невозможны.